Глава 19 В девственном лесу. Луна продолжала подниматься над вершинами Сьерры, когда трое авантюристов продолжили путь в надежде застать врасплох маркиза и его небольшой отряд, если только те не присоединились к одной из полусотен Айергарда, и навсегда покончить с этим страшным и неуловимым противником. Они вошли в рощицу черного ореха с частыми гигантскими густолиственными деревьями, плодоносящими в невероятных количествах. Корка у этих плодов очень твердая, а ядрышка, наоборот, очень маленькая и неважного качества. Однако древесина черного ореха очень ценится и выдерживает конкуренцию со знаменитым африканским эбеновым деревом. Могильная тишина царила под этими величественными деревьями. Ночная охота должна была уже закончиться, так как рассвет был недалек, и хищники уже удалились в свои логова, принеся в жертву множество бессильных трусов. Время от времени неожиданные вспышки разрывали глубокую тьму. Это осветились массы фосфорицирующих грибов, достигающих гигантских размеров и теснившихся к огромным стволам ореховых деревьев. Но бешеная погоня, возглавляемая Доном Бареха, которого, казалось, подталкивало непреодолимое желание отомстить за бедного сержанта, не увенчалась успехом. При первых проблесках зари трое авантюристов, потные, со сбитыми ногами, достигли вершины Сьерры. Никаких следов испанцев отважная троица не нашла. — Эй, Дон Бареха! — открыл рот Баск. Надеюсь, ты не считаешь меня перенейским мулом. Гром и молния, да гюсак и я умираем от голода. Теперь мы можем охотиться, не подвергаясь какой-либо опасности, парировал его жалобу госконец. Как это? Я убил собаку, которая вела испанцев. Ты это сделал? Я не терял времени даром, дружище. Я ведь поклялся уничтожить эту зверюгу, постоянно представлявшую для нас опасность. Даже если испанцы услышат ружейные выстрелы, они едва ли смогут определить верное направление в этих лесах. — По мне, так предпочтительнее было бы выспаться после того, как мы провели рекогностировку, — сказал Дегюсак. — Я больше не могу. А о еде можно подумать позже. — Не все трактировщики родились искателями приключений, — пошутил Дон Бареха. Впрочем, и я не спал ни минуты. Меня постоянно терзали мысли о неизбежной петле. Пасть на поле битвы — это подойдет. Но окончить свою жизнь на виселице, как бандит... О, это меня ужасно огорчало. Что ты скажешь, Мендоса?» Баск ничего не ответил. Он улегся на плотный, свежайший моховый ковер и уже засыпал, хотя глаза его еще были открыты. «Тогда воспользуемся моментом», — продолжал Дон Бореха. «Пока что нас никто не беспокоит». Между нами, и испанцами, шесть часов ходьбы, по меньшей мере, если, конечно, предположить, что они вышли в путь с восходом луны. — Спи, неуемный болтун, — зевнул пробудившийся Мендоса. — Твой бы язык до вложить в рот прекрасной костильянки. — У нее свой, достаточно длинный. От моего языка ей не надо ни сантиметра. Ты никогда не слышал, как она орёт когда я поднимаюсь из подвала нетвердой походкой? Эта плутовка никак не хочет понять, что хороший трактирщик должен постоянно пробовать свои вина. А вам как кажется?» В ответ ему послышался храп. Мендоса и бывший трактирщик из Сеговии спали, как сурки, утонув в мягком мху. «У них нет моей энергии», — и Гасконец важно подкрутил усы. «А так как здесь я не могу поговорить даже с попугаями», поскольку таковых в этих местах просто-напросто нет, то лучше я воспользуюсь удачными обстоятельствами. Кто знает, может быть, мне приснятся приятные вечера в моем подвальчике в окружении полных бочек. Он зевнул раза три-четыре, потянулся, а потом, в свою очередь, погрузился в мягкий мох и с облегчением вздохнул. Спал он, наверное, с четверть часа и был разбужен легчайшим потоком воздуха, который исходил, казалось, от движения веера над его головой. Он еще не полностью проснулся, а вытянул руку и ощутил странный холодок, отчего сразу же открыл глаза. Над ним взлетела птица, напоминающая крупную летучую мышь. Она окружилась мелкими зигзагами, издавая слабые крики. Солнце уже взошло, и Гасконец смог разглядеть ее. У птицы была крупная голова с двумя зубами и своеобразной присоской. Волосатые крылья в размахе раскинулись почти на метр, тогда как тело не достигало в длину и двадцати сантиметров. «Вампир — Вампир! — закричал Дон Бареха. — Берегитесь, друзья! Он хочет напиться нашей крови! Ни Мендоса, ни бывший трактирщик из Сегови не ответили на этот тревожный призыв. «Тонер, у них уже вся кровь выпита!» — вскрикнул он. Дон Бореха поспешно вскочил, он был заметно возбужден, в руках у него оказался аркебуза, и он решил уничтожить проклятого кровососа. Но внезапно нахлынувший ужас остановил его. Он выпустил ружье, которое ничем не могло помочь ему, и обнажил Драгенассу. Жуткое зрелище открылось его глазам. От такой картины могла бы застыть кровь в жилах самого храброго человека, старого и нового света. На груди каждого из двух его товарищей расположились два страшных, мохнатых, гигантских паука. Эти черные чудовища были размером с бутылку. Пару ножек венчали ужасные крюки длиной не меньше восьми дюймов. Эти крюки уже вонзились в человеческую плоть, проткнув изодранные в лохмотье рубашки. Дон Бореха был достаточно знаком с этим регионом, а потому сразу же признал в этих гадких монстрах, жадно сосавших кровь, двух гигантских птицеядов. Эти пауки, живущие в лесах Центральной Америки, не боятся, будучи голодными, нападать даже на спящих людей. Острейшие когти этих гадких чудовищ уже проткнули плоть миндосы и бывшего трактирщика из Сеговии, и пауки жадно высасывали кровь. Дон Пареха подскочил к ближайшему пауку, пинком скинул его с груди до гюсака и резким тычком Драгенассы прикончил страшные насекомые. Другой паук, увидев печальный конец своего компаньона, попытался спастись на соседнем дереве, но он не успел убежать слишком высоко и был настигнут уколом Драгенассы, рассекшей яда надвое. — Друзья! Друзья! — закричал грозный госконец тряся своих спутников. — Разве вы не заметили, что у вас усасывают кровь? Мендоса первым открыл глаза и не мог удержать крика отвращения, увидев свою залитую кровью грудь. — Меня убили! — закричал он. — Да что ты! — успокоил Дон Бореха. Речь идет всего лишь об обычном кровопускании, сделанном пауками. Правда, если бы я запоздал с помощью, эти чудовища высадили из тебя по меньшей мере пару фунтов. — Я тоже весь в крови, — вскочил на ноги испуганный Дегюсак. — И я едва избежал подобной судьбы. — Потому что крупный вампир пытался застать меня врасплох во сне, — сказал Дон бареха С этого момента мы больше не будем столь легкомысленны и не станем засыпать. — Ты по меньшей мере убил этих чудищ? — спросил Мендоса. — Я отомстил за твою кровь. Там внизу журчит ручеек. Идите, обмойтесь и приложите хлопок к кранам. Вот это дерево даст его вам в любом количестве. — Было бы лучше, если бы этот торговец хлопком продавал фрукты, — сказал Дегюсак. — Мы ведь умираем с голода. — Вот так-так. Я и забыл, что у вас вечно пустое брюхо а мое пузо любезно заполнила не знаю уж какое гнусное месиво, слитое из настоящей оле-подриды. Пока вы приводите себя в порядок, попробую поискать что-нибудь в лесу. — Смотри, не потеряйся, — пошутил Дегюсак. — Я пойду недалеко, друг. Мне очень хорошо известно, как легко заблудиться в этих девственных лесах. Он насыпал немного пороха в ружье, опустил курок... И отправился в лес, внимательно поглядывая то налево, то направо. Не прошел он и 200 шагов, как услышал в гуще листвы скорбный, меланхолический крик: "Ай!" Донбареха остановился и огляделся. "Кто это так жалуется?" удивился он. "Может быть, там лежит подранок?" Он не сгодится на завтрак, клянусь тысячи чертовых хвостов. Крик повторился, он звучал дольше, и стал душераздирающим. Похоже было, что кто-то жалуется. Немного взволнованный, Госконец хотел уже вернуться назад, но поднял глаза вверх на ореховое дерево и заметил зацепившуюся за ветку спиной к земле маленькую обезьянку с очень густой шерстью и головой, напоминающей скорее кошачью, чем голову четверорукового животного. «Вот и завтрак!» — обрадовался Госконец — Не знаю, кто это, но убежден, что под такой шкуркой скрывается мясо, которое можно поджарить. Он уже поднял аркибузу, потом отвернулся и, опустив ружье, забормотал. Но ведь оно не движется. Попробуем сэкономить заряд. В самом деле, эта странная четверорукая, хотя уже и встретила охотника, не покидала ветки и не прекращала издавать неприятные жалобные вопли. «Надо спуститься сюда, дорогой мой!» — пробовал уговорить зверька Гасконец. «Если у него сломаны ноги, я не знаю, что делать. Все равно он сгодится нам на завтрак». Он подошел к довольно низкой ветке, совершенно лишенной к тому же листьев, и схватил животное за хвост, а потом дернул изо всех сил. От такого мощного толчка ветка нагнулась, но животное не покинуло своего места». Нет. Ноги у него не сломаны, отметил Дон Бареха. Они поистине железные. Синьора обезьянка, вы хотите сдаться или нет? Четверорукое животное медленно протянуло к себе свой хвост и больше не двигалось. А ведь оно не привязано, сказал госконец. Что же это за зверь? Ну ладно, Миндос определит, он лучше меня знает лесных тварей. А теперь заколем его. Дон Бареха обнажил шпагу и одним ударом обезглавил бедное животное. Потом снова ухватил его за хвост, и после шести-семи конвульсий, одна яростней другой, Гасконцу удалось овладеть тушей. Только тогда он увидел, что у странного животного вместо пальцев выросли крепкие когти, длиной в целый дюйм. Может, оно принадлежит к семейству царабующих обезьян? если только такое существует в мире. Лично я о таком никогда не слышал. Ладно, царапающее оно или нет, пойдем, обдерем с него шкуру и подвесим над огнем. Охотник снова ухватил добычу за хвост, чтобы из тела полностью вытекла кровь, и без какого-либо труда вернулся в лагерь. Мендоса и бывший трактирщик из Сеговии как раз закончили свой туалет — и прикрыли две маленькие ранки, полученные от ужасных паучьих когтей, тампонами из дикого хлопка. Потеря крови была, возможно, слегка обильной, но сами ранки походили на простые порезы. — Эй, Миндоса! — сказал госконец бросив к ногам Баска странное четверорукое животное. — Вот я принес тебе завтрак. И хотел бы, прежде чем бросить добычу на угли, узнать, что за зверька мы будем есть. — Ручаюсь, это не змея я никогда не слышал о ядовитых обезьянах. это ты и отрубил ему голову, я сразу скажу тебе, что это Ай. Примечание. Ай. Трехпалый ленивец. Неполнозубое млекопитающее семейство ленивцев, уроженец бразильских лесов. Родственных связей с приматами, вопреки утверждениям героев романа, не имеет. Конец примечания. Ай? Что это такое? «Самое ленивое животное в мире, которому требуется не менее двух суток, чтобы передвинуться на несколько метров и дотянуться до листьев, служащих ему питанием. Представь себе, дружище, вместо того, чтобы осторожно спускаться с деревьев, он просто падает на землю, не прилагая лишних усилий. Значит, у него есть ноги? И очень крепкие, к тому же хорошо вооруженные. Про ноги я знаю, потому что не смог скинуть на землю эту макаку». — Оно съедобно, по крайней мере. — Индейцы не отказываются от его мяса, хотя оно жилистое, словно мясо топира. — Ба! — но у нас-то желудки крепкие, и все перемелют, — сказал бывший трактирщик из Сеговии, который уже взял в руки Наваху, чтобы заняться приготовлением жаркова. — От испанцев нет новостей? — спросил Мендоса. — Я видел только деревья, — ответил Дон Барехо. После нашего форсированного марша они, должно быть, остались очень далеко. Сеньор трактирщик из Теговии, как можно сварить это животное? Индийцы очень любят обезьян. Они их варят в печках. Доверьтесь мне. Принесите дров, и я приготовлю отличный завтрак. Баск хмыкнул и недоверчиво покачал головой. Даже Дона Бареха слова Дегюсака, оказалось не убедили. Во всяком случае, он сделал недовольную гримасу. А бывший трактирщик закончил снимать шкуру с ай и завернул тушку в пальмовые листья, выложив брюшную полость, предварительно освобожденную от внутренностей, ароматными травами, которых было достаточно прямо под ногами. Орудуя драгенасы и руками, он вырыл довольно глубокую ямку и бросил туда, сколько мог, горящих дров. — Вот очень экономичный и очень быстрый очаг, — сказал Дон Бареха Вы, случайно, не кухарничали у индейцев? — Больше, чем ты себе представляешь, — рассмеялся в ответ Дегюсак. — Могу добавить, что я остался в живых только благодаря своим кулинарным способностям. — Так что с тобой случилось? — Я шел через перешеек в компании полудюжины авантюристов, решивших добраться до Тихого океана и присоединиться к флебустьярам Дэвиса как вдруг в один неудачный день на нас посреди леса обрушился настоящий дождь из стрел. Мы даже не успели заметить, с какой стороны летели стрелы. Мы ответили залпом из аркебуз, но свист стрел убедил нас, что оружейный огонь ничуть не испугал гордых испанцев. Они продолжали забрасывать нас своими стрелами, да так метко, что через четверть часа все мои спутники лишились жизни. А тебя... — Уберег какой-то драгоценный амулет? — спросил Дон Бореха, наблюдавший за огнем. — Разумеется, — серьезно ответил бывший трактирщик из Сеговии. — В нашем роду хранился освещенный медальон, который обычно носили на сердце. Он был величиной пиастр Продолжай, — улыбнулся Дон бареха А ты, Мендоса, убери головешки и брось в очаг нашу обезьянку. Мне кажется, ее надо забросать землей. — Не так ли, Дегисак? а сверху снова разжечь огонь. — Так продолжай же. — Когда умер мой отец, медальон забрал я, потому что это была единственная вещь, имевшая хоть какую-то ценность, ведь она была из чистого золота. — Твои родители Эдегусак столь же богаты, как и мои, — прервал его грозный госконец Продолжай. — Ты не поверишь, но стрелы, по крайней мере, трижды летели прямо в мое сердце. Все они натыкались на амулет». «Черт возьми! Продай мне его!» «Но у меня его больше нет. Куда же он делся?» «Он до сих пор висит на шее вождя племени. Значит, ты сделал этого плута неуязвимым? Будем надеяться, что мы не встретим его на своем пути», — сказал Дон Бореха с легкой иронией. «И как же закончилась эта история?» «Меня окружили не знаю сколько дюжин индейцев, вооруженных луками и палицами». Я вынужден был сдаться. К счастью, эти индейцы были людоедами. — К счастью! — в один голос вскрикнули Мендоса и Дон бареха Если бы не это обстоятельство, я бы не рассказывал вам здесь об этом страшном приключении. — Растолкуй получше, приятель, — сказал грозный госконец Есть тут одно темное место, надо бы его прояснить. — Сейчас я тебе его разъясню, — согласился бывший трактирщик из Сеговии. Меня отвели в деревню, и перед тем, как отправить свои желудки, привязали к столбу. Но в тот день им хватало человечины, потому что, как я уже сказал, все мои товарищи полегли на поле боя. Меня оставили для ужина, который Касик хотел устроить для другого вождя. У меня на глазах, на неком подобии вертелов, сделанных из древесины железного дерева, поджарили пятерых моих товарищей. Один индейец, обнаружив мое присутствие на этой мясной оргии, оказался настолько любезен, что протянул мне полуобгоревшую руку и предложил обглодать ее. — И ты ее сожрал? — закричал Дон бареха сморщившись раза три-четыре кряду Фи! Я притворился, что хочу попробовать ее. А потом, громко выругав поваров, назвав их неведающими самых элементарных основ кулинарии, Кассик, бывший большим гурманом, как я потом узнал, сразу предложил мне пост главного придворного повара. И вот на следующий день я стал готовить в котлах трупы с картофельным гарниром и с ароматными травами. — И кого же вы варили? — спросил Мендоса. — Оставшихся пятерых из моих товарищей. Гром и молнии. Какая смелость! Дорогой мой, речь шла о спасении собственной шкуры. А если бы я не сварил их, трупы поджарили бы другие. Успех был грандиозный, просто необыкновенный. И если Касик не умер в тот вечер от несварения желудка, это было настоящее чудо. Жуткая история про каннибалов, — воскликнул Дон Бореха. Продолжай, Дегисак. — Твой рассказ меня очень заинтересовал. — Ограниченный интерес, — отозвался бывший трактирщик из Сеговии. — В течение пяти месяцев я не делал ничего другого, кроме приготовления жаркого из индейцев, павших в сражениях. Некоторых под зеленым соусом, других под красным. Но в один прекрасный день я устал от своей должности и ушел. — Без медальона? — Без медальона? Он остался в руках кассика. И как же все закончилось? Я шел через леса, горы и реки, постоянно подгоняемый страхом попасть в плен к индейцам и быть съеденным в свою очередь, пока в один прекрасный день не добрался до Сеговии, которая в то время была простой деревушкой. Там я и остался жить. Вот это и называется приключениями. «Не так ли, Мендоса?» — сказал Дон бареха «Только от одного рассказа о них тело покрывается мурашками», — ответил Баск. «А скажи-ка мне, Дегюсак, ты и испанцам в Сиговии готовил мертвецов?» «Да меня тогда бы давно повесили. Эй, Мендоса, а жаркое? Я не делал такого, когда жил среди дольенских людоедов. Обезьянка должна быть готова тютелька в тютельку». Они погасили огонь... Драгенасами очистили ямку и принялись за поиски ай, который распространял аппетитный запах, хотя и был четвероруким животным. Бывший трактирщик из Сеговии снял пальмовые листья, и столь желанный завтрак наконец-то явился. Однако трое из голодавшихся людей нерешительно переглядывались, не решаясь коснуться жаркого дагисак спросил Дон Бореха, — что тебе... Напоминает это жаркое. — Ребенка, которого я готовил для кассика по большим праздникам. — А еще дьявола. — Но я от него не отступлюсь, — отозвался Мендоса. Он схватил Наваху и рассек жаркое, казавшееся скорее человеческим телом, чем тушей животного. Троица флебустьеров, победив отвращение, привлекаемая запахом ароматных трав, наконец-то накинулась на жаркое с таким натиском, что вскоре от тушки остались одни кости. — Мясо мне показалось слишком жестким, — сказал после еды Дон Бореха. — Ну, я не согласен, — возразил Мендоса. — А знаю только, что оно спокойно ведет себя в моем брюхе, которое уже не такое пустое, как прежде. Дегисак одобрил эти слова кивком головы. — Теперь мы можем идти? — спросил Дон Бареха. — Не будем забывать, что по пятам за нами следует маркиз де Мандолемар, а наши товарищи, возможно, уже дошли до Мандолены. В путь односложно отозвались Баск и бывший трактирщик из Синговии.